Глава двадцать 23. Борьба с депрессией. Моя многолетняя практика в качестве психолога-консультанта, специализирующегося на лечении избыточного веса и ожирения, показала, что депрессивные расстройства часто сопутствуют этим проблемам. У многих моих пациентов лишние килограммы стали следствием подавленного настроения и потери интереса к жизни. И наоборот, само наличие лишнего веса нередко вгоняет людей в депрессию. По данным научных исследований, риск депрессии у людей с ожирением на 55% выше по сравнению с людьми с нормальным весом. С другой стороны, при депрессии вероятность ожирения возрастает в два раза. Таким образом, эти проблемы тесно взаимосвязаны. Поэтому в моей программе помощи людям с лишним весом» важное место занимает диагностика и коррекция депрессивных состояний. Я использую специальные опросники вроде шкалы депрессии Бека, позволяющие количественно оценить выраженность симптомов. Также провожу подробное интервьюирование, чтобы определить индивидуальную картину депрессии данного человека, преобладающей эмоции, мысли, особенности поведения. Это помогает подобрать персонализированную терапию. При выраженной и тяжелой депрессии я рекомендую своим пациентам обратиться к психиатру для назначения антидепрессантов. Эти препараты помогают нормализовать уровень нейромедиаторов в мозге, отвечающих за настроение. Я слежу за правильностью подбора терапии и контролирую ее эффективность. Однако медикаменты – лишь часть комплексного лечения депрессии. Не менее важна психологическая работа с негативными установками и деструктивными моделями мышления, которые поддерживают депрессию. В своей практике я активно применяю метод когнитивно-поведенческой терапии. Мы с клиентом анализируем те иррациональные мысли, которые усугубляют его подавленное состояние, и ищем им более рациональную замену. Также я учу своих пациентов фиксировать и осознавать свои эмоции, не подавляя их. Очень важно научиться выражать негативные переживания социально приемлемыми способами, через разговоры, творчество, физические упражнения. Я всегда мотивирую своих клиентов повышать общий уровень повседневной активности, даже если им этого совсем не хочется. Начать с простых вещей – прогулок на свежем воздухе, любимой музыки, общения с друзьями. Любая положительная активность стимулирует выработку серотонина и дофамина, гормонов, улучшающих настроение. Также в моих рекомендациях всегда есть пункт о важности социальной поддержки. Я прошу близких пациента как можно чаще выражать ему свою любовь, интересоваться его делами, вовлекать в совместную активность, вовлекать в совместную активность. Это важный ресурс для преодоления депрессии. После того, как состояние пациента улучшается, я обязательно включаю в программу меры по профилактике рецидивов. Рекомендую продолжать прием поддерживающих доз антидепрессантов, регулярно наблюдаться у психолога, следить за эмоциональным состоянием и первыми признаками ухудшения. Такой комплексный подход позволяет эффективно бороться с депрессией, которая, как правило, мешает человеку справляться с лишним весом. А выход из депрессии и улучшение настроения дает необходимый психологический ресурс для того, чтобы начать активно работать над собой и своим образом жизни. Поэтому лечение депрессии я считаю неотъемлемой частью общей стратегии нормализации веса.